Они летели над фортом весь день, и смотреть на них было тревожно, как будто вслед за ними двигалась неведомая грозная опасность. На земле такие миграции бывают, пожалуй, только при пожарах в тайге. К вечеру температура понизилась до -15. Северо-западный край неба затянуло сизая мгла. Да, ребята, «Пора поднимать катер на берег и растапливать все печи», — сказал Берестин. «Не удивлюсь, если к утру шарахнет мороз градусов в полста». «Хорошо быть так, а если сто?» — с интересом спросил Шульгин. «Не будет. Лес не выдержит. А раз он здесь растет, примерно пятьдесят предел», — серьезно ответил Берестин. «Все равно холодно. Около полуночи началась метель Хлопья снега летели почти горизонтально, мгновенно покрыв плотным белым покровом черную землю, залепив стёкла окон с наветренной стороны на металл косые, быстро растущие сугробы везде, где встречали хоть какую-нибудь преграду. Свет трех ярких фонарей во дворе едва пробивался через плотную снеговую завесу. «Изумительно!» Лариса стояла в холле, освещенном только светом огня в камине, прижавшись лбом к стеклу и всматриваясь в буйство стихии за окном. «Давно я не видела такой чудной погоды. Еще насмотришься», — посулил ей Левашов. «Денька два так подует, и будем через трубу на крышу вылезать «Ничего удивительного», — сказал Берестин. «Помню, раз на Сахалине, в тайфун». Один солдатик решил сбегать, извиняюсь, в гальюн. Не удержался за леер, так только весной нашли. Нам, к счастью, это не грозит. Насчет гальюнов у нас все в порядке. Шульгин не приминулся стрить в своем обычном стиле. Только на этой надежда, не оборачиваясь, ответила Лариса. — Смех смехом, — сказал Ноиков, — а собак надо в дом пустить. Метель продолжалась ровно двое суток, а потом сразу прекратилась, и установилась солнечная, тихая и морозная погода. До 50 градусов дело не дошло, столбик красного спирта в большом термометре на веранде как остановился на минус 28, так больше и не двигался. Причем, что удивительно, ночью тоже. Где бульдозером, где просто лопатами... Вычистили от снега двор Лариса подобрала всем лыжи и соответствующее снаряжение Доказав, что она в этом деле понимает И жизнь вновь стала интересной Просто удивительно, как мало надо человеку Вроде ничего не изменилось, кроме погоды А настроение стало совсем другим Каждое утро многокилометровые лыжные прогулки По радиальным маршрутам Хозяйственные работы в доме и вокруг, непременная баня по вечерам и долгие заполнишь беседы у камина. Типичные интеллигентские беседы, близких по взглядам и уровню интеллекта людей о литературе, истории, политике. Левашов поражался, как на глазах менялась Лариса. Глядя на остроумную, раскованную, иногда ехидную, но доброжелательную девушку, Он уже с трудом верил, что совсем недавно она едва держалась на ногах под грузом своих комплексов, чуть что ощетинивалась, как рассерженный ежик, и приходилось тщательно взвешивать каждое обращенное к ней слово, чтобы не нарваться на резкость. Вся эта приятная и спокойная жизнь кончилась сразу. Как, впрочем, случается всё или почти всё в этой жизни — Даже если какие-то явления предвидимы и даже ожидаемы. Что может быть, вообще говоря, банальнее, чем, допустим, смерть? Однако почти каждый конкретный случай воспринимается как событие трагическое и совершенно внезапное. Но в данном случае речь идет не о смерти, а совсем даже напротив, об открытии на планете разумной жизни.